Книга 14 Заодно с движением, начавшимся тогда в публике, обозначилось другое для автора этой книги, пожалуй, еще более важное, ибо оно возникло в окружавшей его среде. Старые друзья, которые прочитали вещи, производившие сейчас столь большое впечатление еще в рукописи, и потому смотрели на них почти как на свои собственные, торжествовали успех заранее, и достаточно смело ими предсказанный. Старые друзья имеются в виду Мерк Гердерленд. Новые доброжелатели Клингер, Лафатер, Якоби и другие. К ним примкнули новые доброжелатели, из тех, что ощущали себе творческие силы или надеялись пробудить и выпистывать их. Среди первых живостью и своеобразием своей натуры более всего выделялся Ленц. Внешность этого удивительного человека в общих чертах уже описана, симпатией был упомянут и его юмористический талант. Сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов о его характере, вернее о проявлениях его характера, ибо говорить о нем описательно, распространяться о врожденных особенностях Ленца, прослеживая его извилистый жизненный путь, здесь было бы неуместно. Морально отнюдь не осуждая поведение Ленца, Гёте указывает на трудности, связанные с общением с этим бесспорно талантливым, но эксцентричным, неуравновешенным человеком. Читатель уже знает о вошедшем тогда в моду самоучительстве без нужды и каких-либо внешних поводов, тревожившем лучшие умы. То, что лишь мимолетно мучит заурядных людей, не привыкших наблюдать за собой, что они стараются поскорее от себя отогнать, более тонкими натурами, напротив, тотчас же бралось на заметку, тщательно сохранялось в их произведениях, письмах и дневниках. Но вот сражайшие нравственные требования к себе и другим стали странным образом сочетаться с крайней беспорядочностью в поступках и поведении, И разные самомнения, прямые следствия половинчатого самопознания, многих толкали на самые эксцентрические выходки. Это неустанное, весьма изнурительное самонаблюдение поощрялось и оправдывалось широко распространившейся эмпирической психологией, которая хоть и не объявляла недостойным и предосудительным решительно все, что повергало нас в тревогу, но не могла и всего одобрить. Так возник непрерывный и неразрешимый спор. И, надо сказать, Ленц был великим мастером вести и разжигать его. По этой части он превосходил всех бездельников и полубездельников, подрывавших свое душевное здоровье, и потому больше других страдал от веяний времени, якобы сосредоточившихся в верторе. При этом своеобразный душевный склад заметно отличал его от тех, кого можно было бы назвать людьми, безусловно, честных стремлений. Он был одержим страстью к интриге как таковой. Интригуя, он не преследовал никакой разумной, достижимой эгоистической цели, а затевал очередную нелепицу просто для развлечения. Таким образом он всю свою жизнь оставался воображаемым плутом. Его любовь и ненависть были тоже всего лишь плодами воображения. Он обходился со своими чувствами и представлениями вполне произвольно, лишь бы всегда иметь занятия и развлечения. Он прибегал к самым дурацким способам, чтобы придать реальность своим симпатиям и антипатиям, и сам всякий раз разрушал здания, им же построенные. Посему он никогда не приносил пользы тем, кого любил, и никогда не причинял вреда тем, кого ненавидел. Казалось, он грешит только за тем, чтобы себя покарать, интригует лишь для того, чтобы умудриться старую песню втиснуть новый припев. Из подлинной глубины, из неисчерпаемой продуктивности возник его поэтический дар, в котором соревновались между собой нежность, подвижность и находчивость, но при всей красоте этого дара было в нем что-то болезненное, а такого рода таланте всего труднее судить. В работах Ленца невозможно не видеть черты подлинного вдохновения. Прелестная нежность то там, то сям проглядывает из-за нелепейших, грубо карикатурных причуд, вряд ли простительных даже обладателей столь неподдельно веселого юмора, прирожденного комического дарования. Дни Ленца сводились к одним пустячным занятиям, которым он придавал какую-то значимость своей юркой подвижностью. Впрочем, он мог попусту растрачивать многие часы, поскольку время, употреблявшееся им на чтение, благодаря его счастливой памяти оказывалось неизменно плодотворным и обогащало его оригинальное мышление разнообразнейшим материалом. Его послали в Страсбург сопровождать молодых лифлянских дворян – и надо сказать, что трудно было подыскать худшего ментора. Старший барон уехал на некоторое время к себе на родину, оставив здесь свою возлюбленную, который очень привязался. Лент, чтобы отвадить младшего брата, тоже домогавшегося этой дамы, а заодно и других поклонников, и сохранить для отлучившегося друга сие драгоценное сердце, решил сам притвориться влюбленным в красотку, или вернее просто в нее влюбился. Эту свою линию он проводил в жизнь с невероятным упорством, держать за идеальное представление, составленное им о молодой даме, не понимая, что он и все прочие для нее не более как забава и развлечение. И слава Богу, ибо и для него все это было игрою, которая могла продолжаться, покуда и она в нее играла, то привлекая его, то отталкивая, то призывая к себе, то опять от себя отгоняя. Можно с уверенностью сказать, что очнувшись, а иногда это с ним все-таки случалось, он, конечно же, мог поздравить себя со столь редкостной находкой. Вообще-то он, как и его питомцы, вращался главным образом в обществе гарнизонных офицеров. И здесь у него надо думать, и сложились те странные взгляды, которые он позднее высказал в своей комедии «Солдаты». Солдаты драмоленцев, в которой он так же как в своем мемориале французскому военному министру, предлагает учредить для пользы воинства и во имя целомудрия бюргерских дочек сословие военных женок, иначе корпус амазонок. Это раннее знакомство с военной средой взымело для него весьма своеобразное следствие. Он стал считать себя великим знатоком по этой части. Постепенно он и правду так детально изучил военное дело, что несколькими годами позже составил солидный мемориал на имя военного министра Франции, надеясь на незаурядный успех своего начинания. Недостатки гарнизонного быта он подметил более или менее зорко, но средства, предложенные им к их устранению, были смехотворны и неприменимы. Убежденный, однако, что этот мемориал сделает его влиятельным лицом при дворе, Лен гневался на друзей, которые не только уговорами, но и действенным сопротивлением сначала удержали его от посылки этого фантастического документа, уже переписанного на и вместе с сопроводительным письмом, вложенного в конверт, с выведенным по всей форме адресом. А впоследствии даже побудили его придать таковой огню. На словах, а потом и в письмах, Он посвятил меня во все сложнейшие перипетии своих отношений с упомянутой дамой. Поэзия, которую он ухитрялся вкладывать даже в самые прозаические обстоятельства, часто приводила меня в изумление. Я не раз настоятельно просил его оплодотворить зерно этого запутанного приключения своей остроумной фантазией и сделать из него маленький роман. Но куда там? Все, что не позволяло ему растекаться в безграничных подробностях, И прясть без цели рождаха бесконечную нить, его не вдохновляло. Может быть, со временем станет возможным на основе этих предпосылок рассказать историю его жизни до того момента, когда он впал в безумие. Пока что я ограничусь тем, что имеет непосредственное касательство к моей книге. Когда только вышел из печати Гесс фон Берлихинген, как ленц прислал мне пространное сочинение на низкосортной бумаге для черновиков, которой он обычно пользовался, без каких бы то ни было полей снизу, сверху или сбоку. Лискеты были озаглавлены о нашем браке. Сохранись они доныне, многое уяснилось бы мне лучше, чем тогда, когда я еще блуждал в потемках касательно его характера и духовной сути. Основной задачей этого пространного послания являлось сопоставление его и моего таланта. Он то ставил себя ниже меня, то наравне со мной. Но все это с помощью оборотов, столь изящных и маэристических, что я охотно принял его точку зрения, тем более, что действительно ценил его дарование, и только всегда просил его прекратить бесцельные метания, сосредоточиться и с достойным искусство самообладанием использовать свой врожденный творческий дар». На его доверие я ответил по-дружески, а так как в своих писаниях он настаивал на тесной связи, об этом свидетельствовал уже и причудливый заголовок, то отныне я стал делиться с ним не только всем, что было мною сделано, но и своими замыслами. Он, в свою очередь, мало-помалу переслал мне рукописи гувернера, нового Минозы, солдат, свои подражания Плафту, И упомянутый выше перевод английский пьесы в качестве приложения к заметкам о театре. Последние меня несколько удивили тем, что в лаконическом предисловии Ленца говорилось, будто эта статья, яростно ополчившаяся на театр трех единств, была прочитана в Обществе друзей литературы несколько лет назад, то есть в пору, когда еще не был написан гет Принимая во внимание Страсбургские литературные связи Ленца, самое существование этого литературного кружка, о котором я ничего не знал, показалось мне несколько подозрительным. Однако я не стал доискиваться истины и вскоре сосватал Ленцу, издателя как для этой статьи, так и для других его сочинений, немало не подозревая, что я являюсь для него первейшим объектом воображаемой ненависти, и взбалвношного авантюристического преследования. Здесь я мимоходом и ради последовательности изложения упомяну еще об одном добром малом. Не будучи особенно одаренным, он тем не менее считался одним из наших. Звали его Вагнер. Сначала он был членом Страсбургского кружка, затем Франкфуртского. Человек неглупый, способный и довольно образованный, Он к тому же был полон благих стремлений, и мы его не чурались. Мне он был очень предан, и я, никогда не делая тайны из своих замыслов, рассказал ему о некоторых наметках для Фауста, в первую очередь о трагедии Грехтон. Он запомнил сюжет и воспользовался им для своей пьесы Где-то убийца. Это был первый случай, когда у меня из-под носу похитили мой замысел. Я рассердился, но долго зла ему не помнил. Впоследствии мне не раз приходилось сносить такие хищения замыслов и наметок, но при моей медлительности и склонности выбалтывать свои планы и намерения, я не считал себя вправе на это обижаться». Вагнер Генрих Леопольд, 1747-1779 годы жизни, поэт и драматург, представитель движения «Бури и натиска», францфуртский юрист и адвокат. Его мещанская трагедия то убийца напоминает трагедию Гретхен из части 1 Фауста разве лишь общностью мотива, но таковой к тому времени стал достаточно обиходен. Отец несчастной девушки из убийцы во многом предвосхищает образ музыканта Миллера из «Коварства и любви» Шиллера. Ораторы и писатели с целью усилить впечатление охотно используют контрасты, даже если их надо сначала отыскать и приспособить к задуманному действию. Посему автору этой книги особенно приятно, когда сам собой напрашивается резкий контраст в данном случае переход от рассказа о Ленце, к Клингеру. Они были ровесники и с молду боролись и действовали заодно. Но Ленц лишь метеором промелькнул на горизонте немецкой литературы и погас, не оставив следа, тогда как Клингер, писатель, влиявший на современников и деятельный государственный муж, сохранил свое значение и поныне. «О нем я и буду говорить, поскольку это здесь необходимо», Уже не прибегая к очевидным сравнениям, ибо совершенно им совершенно не в тихомолку, а в достаточно широком кругу, как, впрочем, и в более узком, и все мы почтительно храним добрую память о его деяниях. Клингер, Фридрих Максимилиан, 1752-1831 годы жизни, драматург и романист представитель движения Бури и натиска», автор пьесы «Буря и натиск», по имени которой была названа вся столь значительная эпоха немецкой литературы. Гёте материально поддерживал Клингера, что дало последнему возможность учиться в Гессенском университете. Но в 1776 году их молодой дружбе пришел конец. Ко времени, когда Гёте работал над 14 книгой, Клингер служил с 1780 года в России, где успел жениться на внебрачной дочери графа Алексея Орлова. Был начальником кадетского корпуса в Петербурге, куратором Дербского университета и дослужился до чина генерал-лейтенанта. Отозвавшийся о Клингере как об энергичном и жизнеспособном человеке, Гетте ни словом не обмолвился о его произведениях хотя тогда же перечитал старые и познакомился с некоторыми новыми его сочинениями. Наружность у Клингера, с этого я всегда люблю начинать, была самая располагающая. Природа одарила его высокой, стройной, пропорциональной фигурой и правильными чертами лица. Он следил за собой, хорошо одевался и по праву мог считаться самым красивым из всей нашей небольшой компании. Манеры его, непредупредительные, но и невысокомерные, были сдержаны, покуда в нем не начинала бушевать буря. Девушку мы любим за то, что она такая, как есть. Юношу за то, что он обещает в будущем. Поэтому, едва познакомившись с Клингером, я стал его другом. Он подкупал своим благодушием, а его ярко выраженный характер внушал к нему доверие. С ранней юности ему пришлось вести серьезную, степенную жизнь. Вместе со своей сестрой, столь же красивой и энергичной, он должен был заботиться о матери, вдове, нуждавшейся именно в таких детях, чтобы окончательно не пасть духом. Все, что было в нем, он приобрел и создал сам. Уже поэтому нельзя было сердиться на гордую независимость, постоянно сквозившую в его поведении. Природные данные – Общий для всех даровитых людей, умение много схватывать на лету, способность к языкам, отличная память, все это у него имелось и даже в превосходной степени. Но сам он выше всего ценил в себе настойчивость и твердость, свойства, дарованные ему природой и загаленные житейскими обстоятельствами. Такого юношу неминуемо должны были увлечь произведения Руссо. Эмиль был его настольной книгой. Взгляды, там высказанные и покорившие весь образованный мир, для него оказались тем более плодотворными. Ведь и он был дитя природы, и он начал с низов. Никогда он не владел тем, от чего другим предлагалось отречься. Житейские обстоятельства, из которых другие должны были искать выхода, никогда его не теснили, и потому он мог почитаться чистейшим апостолом этого Евангелия природы. Принимая во внимание свои серьезные помыслы, свое поведение образцового человека и сына, он был бы в полном праве воскликнуть «все хорошо таким, каким оно выходит из рук природы», но и возглас «все становится хуже в руках человека» мог бы вырваться у него, навязанный горьким житейским опытом. Бороться ему пришлось не с собой, но с внешним миром, с миром традиции, из которой нас стремился освободить гражданин Женевы. А так как в положении нашего юноши вести эту борьбу подчас бывало и горько, и трудно, то он волей-неволей все глубже замыкался в себе, что, разумеется, не могло в нем развить ни жизнерадостности, ни легкости характера. Ничто само не давалось ему в руки, все приходилось брать бурным натиском. Так закрался в его душу оттенок горечи. Впоследствии он иногда питал и пестовал эту горечь, но чаще боролся с нею и ее побеждал. В его произведениях, насколько они мне известны, мы сталкиваемся с суровым разумом, со здравым смыслом, с живым воображением, острой наблюдательностью по отношению к человеческой разноприродности и характерным изображением типических различий. Его девочки и мальчики милы и непринужденные. Юноши исполнены страсти, мужчины разумны и прямодушны. Отрицательные образы не окрашены сплошной черной краской. Ему присуща веселость и благодушие, Остроумие и иной раз на редкость счастливое озарение. Искусно пользуясь аллегориями и символами, он умеет забавлять и радовать читателя. Однако это наслаждение было бы еще чище, не сдабривая он там и сям свои веселые и весомые шутки, горечью мизантропии. Но это-то и делает его тем, что он и есть. И потому, вероятно, так многообразны люди, живущие и пишущие, что каждый из них в теории непрестанно колеблется между познанием и заблуждением, на практике же между одушевлением и изничтожением. Клингер принадлежал к тем людям, которые идут к миру от своего внутреннего «я», от своего разума и своей души. Таких, как он, было немало, и все они во взаимном общении пользовались понятным, сильным и выразительным языком, порожденным как бы самой природой и народной самобытностью. А потому им рано или поздно неминуемо должны были опротивить все школьные правила, и в первую очередь те, что, оторвавшись от вечно живого первоисточника, вылились в пустую риторику, тем самым утратив свою свежесть и значение». Такие люди обычно восстают не только против новых мнений, взглядов, систем, но и против новых свершений и выдающихся деятелей, провозвестников или организаторов больших исторических перемен. Этот образ действий нельзя им поставить вину, ибо они отчетливо видят угрозу, гибельную нависшую над всем, чему они обязаны своим становлением и существованием. Такой стойкий и целеустремленный характер тем более заслуживает уважения, если он сохраняется среди превратностей светской и деловой жизни, и если действенное отношение к происходящему, которое кое-кому, возможно, покажется резким и жестоким, своевременно проявленное будет способствовать достижению цели. Так было и с Клингером, не будучи гибким от природы – Гибкость никогда не принадлежала к добродетелям уроженцев и граждан имперского города, но зато тем более деловитый, непреклонный и честный, он возвысился до весьма значительных должностей, сумел удержаться на них и продолжал свою деятельность, пользуясь одобрением и милостями своих высоких покровителей. Но при этом он никогда не забывал ни своих старых друзей, Непройденного им нелегкого пути. Более того, он стремился сохранить память о былом вопреки продолжительности разлук и дальности расстояний. Не могу не упомянуть, что он, как другой Виллигис, не погнушался увековечить в своем гербе, украшенном орденскими знаками, предметы, указывающие на его прежнее гражданское состояние. По преданию Виллигис архиепископ Майнский, умер в 1111 году, будучи сыном колесника, поместил в своем дворянском гербе колесо. Подобно ему Клингер, желая почтить своего отца, унтер франкфуртской полиции, включил в свой герб два шомпола, а также инициалы своего имени.